Глава 22. Подготовка. Анна точно собирается машину менять, раз вновь приехала по такой дороге. Василию Ивановичу простительно. Княжеч не подозревал, где я обосновался. Спорткары моих знакомых чуть ли не по земле днищем скребут. Ну, так это понятно. У каждого в машине по двое спецов в полной боевой выкладке. На телохранителей никак не тянут. Да и по словам парня, тот в них не нуждается. Опять-таки, сомневаюсь, что их к дочке генерала легко приставить. «Алекс, вот скажи мне, пожалуйста, почему на звонки не отвечаешь?» Выбравшись из машины, сходу предъявила претензии девушка. «Сотовый на зарядке», — чуть подумав, ответил я. «Это не оправдание», — отмахнулась Анна. «Пойми». Сейчас без смартфона никуда. Он же вторая рука. А если что-то случилось у друзей? Самому помощь требуется. Проблемы какие-нибудь или радость. Договориться о встрече или деловые вопросы решить. Согласен. Не продолжай. И спешу заверить, что все в полном порядке. А твою обеспокоенность высоко ценю. Перебил я девушку. Действительно. Понял, что телефон незаменим если не разряжен аккумулятор и не пропала сеть оператора. В той же закрытой локации он почти бесполезен. Но когда территория зачищена, то легко убедиться при рассеивании купола. Да, связь великая вещь, когда за сотни и тысячи километров спокойно разговариваешь с собеседником, в том числе и видишь его изображение. Прошлый мир мог похвастаться некими артефактами, передающими на расстояние сообщения. Но там имелось черту во ему условий, чтобы все это сработало. «Господин Федоров, выражая вам признательность от великого князя и себя лично», — подошел ко мне княжич. «Иван Андреевич просил вас переговорить с двумя командирами групп ликвидаторов и дать им инструкции. А от себя лично?» — он улыбнулся. «Рад знакомству и, надеюсь, продолжим дружить и сотрудничать». «Принято». Я пожал его руку. «Как насчет интересного меча, который ты вынес из парка?» Сходу поинтересовался Василий. «Обратись к Ризо Беридзе», — подумав, ответил я. «Ему это оружие отдал. Но не думаю, что оно тебе окажется интересным». «Как вы решились на своих тачках сюда проехать?» Не удержался от вопроса. «Не жалко машины?» «Отец почему-то сказал, что лучше так. А то ты не поймешь, если увидишь джипы или микроавтобусы». — ответила Анна, а потом уточнила. — Алекс, скажи, а что он подразумевал? Объяснение не поняла. — Он же еще вчера велел, чтобы ты ехала первой и дорогу показывала. — усмехнулся я и, не дожидаясь, ответа продолжил. — Все правильно. Как ни крути, а тут частная собственность. Однако гостям рад, если они пришли с миром. — Ничего не поняла, — нахмурилась девушка. — Не бери в голову, — отмахнулся я. Друзьям всегда рад. Так ты переговоришь с бойцами? Кивнул Василий, настоящих возле его машины ликвидаторов. Уверенные в себе воины не скрывают изумления, разглядывая меня. Готов поспорить, что удивлены приказу генерала, который им велел проконсультироваться у парня младше их. Не совсем угадал. Капитан спецназа Свирин, так один из них представился, предложил войти в его отряд им поставлена задача зачистить городской парк собирают команду и меня рекомендовал граф шувалов оплата сдельная после выполнения работы заплатят аж тысячу золотом далеко не те деньги ради которых стоит рисковать странно но выручать группу княжные оказался готов бесплатно а вот работать по контракту только за хорошую оплату впрочем дело даже не в этом я не командный боец о чем честно и заявил. «Генерал попросил спросить про рекомендации», произнес Вирин при этом не проявляя интереса. «Ликвидаторы по каким-то своим критериям меня оценили и пришли к выводу, что им необходимо отбыть номер, выполнив приказ начальства. Они не собираются прислушиваться и следовать предложенной тактике». «Капитан, простите, но вы уже все заранее решили», пожал я плечами. Собираетесь идти напролом. Плохо это или нет? С языка чуть не сорвалось, что сам так люблю делать, но вовремя спохватился. «Вы отлично экипированы. Если в отряде еще таких же бойцов человек двадцать, то, думаю, все получится». «Нас семеро», — уточнил напарник Свирина. «Сегодня отправимся. Думаю, за пару часов справимся». В голосе прозвучали самодовольные высокомерные нотки. «Что с такими говорить?» «Надеюсь, научится на своих ошибках. Только бы локти потом не кусали». «Удачи!» — коротко ответил, и, не прощаясь, направился к Анне и Василию, о чем-то спорящих. «Как насчет отметить выздоровление моей сестры?» — поинтересовался княжич. «Она стремительно идет на поправку, передавала слова благодарности и приглашение на вечеринку. Прикинь, уже дает указание подготовки. «Послезавтра в восемь вечера». Адрес сообщу дополнительно. С ним пока не определились. «Если окажусь свободен, честно говоря, есть определенные планы и могу находиться не в Москве». Ответил я и добавил. «Ничего не обещаю». При этом взглянул на Анну, вспомнив неудачный опыт празднования ее второго дня рождения. «Наверняка там окажется какой-нибудь парень, похожий на Сержа. Это опять дуэль? Нафиг нужно?» Лучше десяток нечисти изничтожить, чем с завистниками и недоброжелательными общаться. Фальш не всегда мгновенно распознается. Бывает, проходит большое количество времени, когда понимаешь, что твой знакомый или друг тебе пакостить пытался. Ну и в людях необходимо разбираться и им доверять. Анна и Василия не из числа недоброжелателей, Анастасия вроде бы тоже. Но необходимо знать реакцию, как она отнеслась к моей помощи. Надеюсь, не сильно злится. А если и возмущена случившимся, то претензии пусть предъявляет себе. И чего приезжали? Задался вопросом, провожая взглядом спортивные машины, покидающие территорию поместья. Пригласить на вечеринку и дать советы ликвидаторам? Предложить влиться в отряд незнакомых бойцов? Поблагодарить? Толком нет ответов. Как и времени, чтобы об этом размышлять. У меня питомец объелся. А еще бывшие слуги гуляют по территории. Они как раз подходят, увидев, что посетители отбыли. Алекс Григорьевич, мы посовещались и пришли к выводу, что тут необходимо все восстанавливать, – заявил Сансаныч, а Семен Петрович согласно кивнул. Возьметесь? – поинтересовался я. Обещаем подумать, – вздохнул бывший управляющий, а потом уточнил. Точнее, это не от нас зависит. Мы составим смету и перечень затрат. Если согласитесь, то почтем честь вернуться к прежним обязанностям. — Это хорошо, — кивнул я. — Мне требуется знать, что тут произошло, — обвел рукой территорию и указал на дом. — Нам детали не все известны, — вздохнул Дворецкий, понявший правильно мой интерес. — Получили расчет за несколько месяцев до падения клана. Все передали под внешнее управление всплыли какие-то долги, которых не могло быть, началась распродажа имущества, но вскоре тут возник купол и территорию объявили закрытой. Нет, кое-какие детали они сообщили. Есть над чем задуматься и немного впасть в ныне. Глава ярого воина наделал много ошибок, а им являлся никто иной, как мой отец. Клан примкнул к коалиции, задумавшись сместить великого князя. Это не официальная версия. Однако, такие ходили слухи. Череда несчастных случаев, странные дуэли, разорванные сделки, гибель лучших бойцов в стычках с неизвестными. Еще предстоит отыскать правду. Но, похоже, бывшие слуги правы. Слишком настороженно ко мне отнесся Романов. Не соизволил поблагодарить за помощь княжне. Нет, он прислал сына, что как бы достаточно. А ведь еще с Анастасией находились дети князя Горова, являющегося главой СБ империи. Он и вовсе не объявился. Похоже, мой клан давно вопали. Это только говорят, что дети за деяния родителей не отвечают. Не так-то просто придется. Но вариантов нет. И черт с ними со всеми. Собираюсь жить по собственным принципам». В кабинете великого князя проходило совещание, точнее, даже беседа, когда делится своими наблюдениями и информацией, но выводы непонятны. «Илья Яковлевич, что скажешь?» — поинтересовался великий князь у главы СБ. «Предлагаю дать слово Алексею Васильевичу. Он первый столкнулся с господином Федоровым. Посмотрел тот на графа Шувалова». Так всем известно, что Алекс вытащил из городского парка мою дочь. От яда зеленых ее избавил, и на этом все», — ответил генерал. «Если не учитывать, что отбил штурм, прихватил из закрытой локации трофеи, а потом несколько куполов снял. Нет, где-то удача ему сопутствовала. Факт. Ну, так вести не может». «Конечно. Настя и ее отряд не являются сильнейшими ликвидаторами». «Ну и не дети. Экипированы отлично, подготовлены, а попались в ловушку. Какие у них были шансы?» Романов посмотрел на своих преданных людей. «Те ознакомлены с рассказом участников, в том числе и получены объяснения от представленных к отряду спецов, умеющих и повидавших многое». «И что же в сухом остатке?» — продолжил великий князь. «Отряд из пяти воинов попадает в ловушку. Нечесть планомерно его начинает бить, пытаясь захватить девушек живьем. Думаю, нет нужды объяснять, какая их ждала участь. Он посмотрел на Горова. Нет, — хмуро выдохнул тот. Оцепление локации усилено. Периметр постоянно патрулируют. — Речь не про это, — рыкнул Иван Андреевич. — На помощь приходит один единственный боец с помощью которого все сумели спастись. Возможно ли такое? Да, случалось. Однако на этом еще не все. Наши опытные целители делают прогнозы по восстановлению от яда на несколько недель, а Алекс играющий решает проблему. Находившиеся рядом, когда он проводил процедуру, так и не поняли, что за заклинание он использовал и для чего требуется ледяная вода. «Кто же он, черт возьми?» «Есть один вариант», — задумчиво ответил Илья Яковлевич. «Клан Ярый Воин получил название из-за магических навыков, просыпающихся у определенных людей. Допустим, — не стал спорить Романов. «Вопрос в том, как с Алексом строить отношения?» «Приглядывать, но не противодействовать», — задумчиво произнес граф Шувалов. Мне супруга жить я не даст, если за спасение дочери подлянку устрою. Кстати, щупал его на слабину. Он смог удивить. Да и какие у нас, возможны взаимные интересы? Спросил глава СБ, удивленно посмотрев на Ивана Андреевича. Толком-то и клана нет. Чисто номинально Алекс числится главой. Интересно, ему неизвестно события, которые повлекли такое положение дел? Потер переносицу Романов. Как вариант, отправить его куда-нибудь на почетную должность, но далеко от столицы, — предложил Шувалов, но сразу же сам себе возразил. Не получится. Он не захотел вступить в ряды бойцов, не имеет даже специальности. Недавно школу закончил. — В ваших словах что-то есть, — широко улыбнулся Горов. Насколько понимаю, он живет за счет трофеев и уже выполнил несколько заказов. Если посулить хороший куш, то согласится взяться за сложное дело. Он посмотрел на великого князя, завуалированно предложил отправить Алекса туда, откуда мало шансов вернуться. Другими словами, на убой, но не своими руками. Правда, смысл от этого мало меняется. Сам же глава избы не испытывает к парню претензии. Напротив, благодарен, что тот помог. Однако вслух радоваться не позволяют дела минувших дней. Романов задумался. Угрозы от парня он не ощутил, когда с ним беседовал. Опять-таки, за добрые дела не принято отвечать подлостью. Не в его это правилах. «Или пусть молодежь разбирается между собой», — произнес генерал. «Аня Балексе хорошо отзывается». Василий секундантом выступал. «Анастасия ничего плохого не говорила». «Хорошо, пока ничего не предпринимаем. Наблюдаем и, если потребуется, направляем». Вынес вердикт Романов. Бывшие слуги уехали, но, надеюсь, вернуться. Они взяли время подумать, поразмыслить и составить перечень работ по поместью. Сан Саныч со мной прошелся по дому и только головой качал, увидев запустение». Он почти ничего не прокомментировал. Судя по ауре, воспоминания накатили, а настроение упало. Поднял ей вопрос об оплате их услуг, предложив им самим озвучить сумму. "Правда, предупредил, что огромных средств не имею, но постараюсь платить достойно". И тут они обещали подумать, чтобы не наглеть, но и самим не остаться без интереса. "Это так", сказал дворецкий. А управляющий согласно кивнул расстались на позитивной ноте. Думаю, они вернутся в поместье и большую часть проблем на себя возьмут. «Ну ты и обжора!» Покачал я головой, смотря на спящего кошака, обнявшего недоеденную рыбину. «Что же с тобой делать?» «Надолго питомца одного не оставить. Тому необходима еда, а я собирался подработать. Долго отсутствовать не планирую». Уже посмотрел, что перелет займет чуть больше трех часов. Аэропорт работает в штатном режиме. Он не под куполом, накрывшим промышленную зону города. Пока толком нет конкретики, что потребуется сделать и как далеко проникнуть в закрытую локацию. К сожалению, что там за нечисть обитает информация обрывочная. Насколько понял, видов много, в том числе и разумных существ из потусторонних миров. Это не точно однако доверять сообщениям в интернете нельзя. А с учетом ограниченной информации, то все предстоит увидеть своими глазами, если за заказ возьмусь. Не нравятся мне условия, когда диктуют правила. Как понимать, что готовы рассчитаться после получения документов? Ни один наемник на это не согласится. Что-то я от темы отвлекся. Усмехнулся и стал отбирать уманулую еду. «Когти в тени и рыбину отдай!» Погладил котенка, а потом того за загривок взял и стал приподнимать. Не желает котенок с добычей расставаться. Но еще силенок маловато. Шлепнулся недоеденный кусок на пол. Пойдем, поищем тебе постель. Предложил я и направился в холл. В дальнем углу стоит широкое кожаное кресло. Туда ты положил мелкого. А сам вернулся и навел на кухне порядок. Прикинул что если куплю сухого корма, налью большую миску воды, то пару дней кошак и без меня проживет. Все, теперь за дела. Направился в кабинет, намереваясь позвонить партнеру и поинтересоваться, что он из оружия готов предложить. Мельком посмотрел пропущенные вызовы, прочел сообщения от Анны, Анастасии и Василия. Ничего примечательного. Все высказывали обеспокоенность, Что не отвечаю на звонки, и все в таком духе. Слушаю, дорогой, ответил партнер на вызов. Если через час подъеду, то застану в ломбарде. Поинтересовался я, просматривая прогноз погоды в Уркуте, понимая, что предстоит еще купить теплую одежду. На севере прохладно. Всего-то плюс 10 градусов обещают в ближайшие дни, а ночами около нуля. А если верить очевидцам то в закрытой локации вовсе сугрубый и приличный минус. Кстати, очень не люблю заснеженные места. Там прямо из сугробы нечесть способна атаковать». «Да приезжай, есть разговор», — проговорил Ризо, а потом добавил. «Уже часть твоих пожеланий выполнил. Если понравится и все заберешь, то в счет оплаты за трофей пойдет. Поэтому и не перечислил еще твою долю». «Хорошо». «Скоро приеду», — разорвал я связь. Следует как-то заботиться безопасностью поместья. Об этом попросил бывшего управляющего подумать. А сейчас, когда в доме появился котенок Манула, то и вовсе существует опасность для гостей, если те заявятся в мое отсутствие. Понятия не имею, как кошак отреагирует. Однако моих сил хватило только на небольшую иллюзию, и то вокруг основного дома. Каждый, кто попытается пересечь невидимую черту, увидит перед собой полупрозрачную стену. На ней большими буквами выведено предупреждение, что без владельца вход запрещенный и расценивается как покушение на частное владение. Увы, вложить заклинание ни молний, ни даже звуковых эффектов не получилось. Не хватило сил, а специальных артефактов нету. До ломбарда доехал без проблем. Машина радует. «Ризо, а как насчет охранных систем?» Поинтересовался у партнера, когда тот освободился от очередного покупателя. Ника в это время что-то доказывает какому-то молодому парню, собравшемуся купить старинную вазу и светильник. «Для поместья», — уточнил партнер, а потом стал предлагать, «есть тройной контур безопасности с оповещением через интернет. Управляется магическими ловушками дистанционно». Их активация происходит по команде. Радиус действия зависит от размера кошелька. Хорошая вещь. Там и видеонаблюдение камерами, ночное видение, датчики движения, анализатор воздуха. Все встроено и стоит каких-то 2000 золотом за радиус 100 метров. А если больше? Пропорционально цена увеличивается. Пожал плечами Беридзе. Скидку выбью. Если для себя ставить будешь, сделаю месяца за два. «Почему так долго?» – удивился я. «Так один проект. Индивидуальное изготовление. Установка. Наладка!» – перечислил Ризо. «Обойдусь». – подумав, отказался я. «Дело не только в сроках и деньгах. Не очень-то нравится, что кто-то установит охранный периметр, да еще с современными технологиями, кодами и паролями. Сам потом займусь. Или Сан что-нибудь предложит». «Что насчет заказа? Есть конкретика и разумные условия?» Поинтересовался, ради чего, собственно, и приехал. «Нет, ни в какую не хотят увеличивать цену», — покачал головой Ризо. «Алекс, но пять тысяч золотых на дороге не валяются, а расходы они возместят при удачном завершении дела». «Оплата накладных расходов и задаток — полнота информации, в том числе и какие бумаги требуются принести». Если их стоимость оценивается в сотни миллионов золотых, то за пять тысяч пусть сами туда и идут», — озвучил я условия. Резо задумался. Потер кончик носа, а потом медленно кивнул, признавая мою правоту. «Алекс, ты все верно сказал. Добавить нечего. Подожди, сейчас при тебе позвоню и озвучу наши требования», — произнес дед и вытащил из кармана сотовый телефон. «Да». Раньше дела решались только лично. Заключались соглашения в письменном виде. А теперь на мой счет поступили командировочные. 200 золотых задатка и обещание выплатить 10 тысяч золотом, что составит 1% от оцениваемых документов. Я даже заказчика не видел. Впрочем, не сильно-то и переживаю. В сейфе директора Дома культуры, находящегося на территории микрорайона «Рудник», Необходимо найти красную кожаную папку. В ней находятся заверенные договора купли-продажи нескольких предприятий, в том числе и недействующих. Ориентир – Баркутинская шахта. Если на нее бумаги есть, то и все остальные там. Так объяснил заказчик Рызо, а тут мне пересказал. «Вот на таких условиях и будем работать», – резюмировал я, внимательно выслушав партнера. Так что ты там мне из оружия подготовил? Показывай. Сегодня хочу вылететь в Аркуту, если успею. Надо еще теплую одежду купить. Боюсь, там окажется прохладно. К сожалению, Ника не успела доделать многозарядный арбалет. На этот раз сюрикен и кинжал приобрел Уризо. Меч после некоторых размышлений оставил старый. Нет, мастер-оружейник предлагал неплохие варианты за разумные деньги однако они мало превосходили мое оружие, а мечи, обладающие магическими ударами, мне не по карману. Нет, уже некоторые могу приобрести, но от них нет отклика и того чувства в руке, что он мой. Когда прилечу на место и соберусь пройти купол, сообщу. Сказал на прощание своим партнерам, похлопав себя по груди, которую облегает тонкая кольчуга, защищающая от ударов холода. Хорошая вещь. Она обошлась почти в тысячу золотом. Подошла идеально, невесомо, движение не сковывает, а вот сапог моего размера в ломбарде не оказалось. «Разбирают быстро», — развел руками Ризо. «В основном рыбаки и охотники. Сам знаешь, ликвидаторы закупаются в других местах. Но мы с Никой теперь на тебя экипировку начнем подбирать». — И если потребуется, подгонять! — улыбнулась моя подруга. — Ладно, поеду. Еще куча дел. Махнул им на прощание. В зоомагазине долго ходил среди различных кормов, гадая, чем бы кормить своего кошака. Возникли у меня большие сомнения, что он будет есть сушку, как выразилась продавщица. Тем не менее, приобрел большой мешок, поилку-фонтанчик и дозатор для кормления. Заехал в авиакассы и купил билет на ближайший рейс, вылетающий через два с половиной часа. Не захотел ждать до завтра, поэтому и теплую одежду особо не выбирал. Вернулся в поместье. В холле меня поджидал прожорливый котенок, требовательно мяукавший. На кухне ему показал поилку, настроил дозатор и угостил сухим кормом. «Мяу!» Презрительно фыркнул манул когда осторожно раскусил грану Кошак обиженно на меня уставился, а потом перевел взгляд на холодильник. «Обойдешься!» — хмыкнул я. «Мне потребуется уехать. Возможно, на пару дней. Поэтому ты веди себя хорошо. Когти о мебель не чеши. С территории далеко не уходи. Если кто-то появится, то в бой не вступай. Подрасти сначала. Понял?» Манул неопределенно мотнул головой. Надеюсь, он понимает мою речь. Магические питомцы, которых правильно к себе привязали, далеко не глупцы. Они еще становились незаменимыми спутниками ликвидаторов, когда подрастали. Уезжал из поместья с каким-то тревожным чувством. Воспитатель из меня еще тот. Как бы кошак чего не начудил. Посадка на самолет прошла без экстесов. На борт пустили с холодным оружием, предварительно его опечатав заставили подписать бумагу, что ознакомлен с правилами транспортировки оружия и последствиями, если его незаконно применю. Какие возможны варианты применения меча и кинжала на борту самолета уточнять не стал, а вскоре уже занимал место в салоне, намереваясь немного вздремнуть.